Глава 36. «Так что будем делать с работой? Этот противный барха и Камал устроили нам хорошую рекламу. Нигде не хотят нас видеть. Даже там, где мы не называли предыдущее место работы. Видимо, слухи ползут быстрее, чем мы бегаем по ресторанам. Идти мести улицы, что ли? Но деньги. Нам нужны деньги. И работать за низкую зарплату – глупость. Тебе и за квартиру платить. Не знаю уже, что делать с этим рестораном». «Я Вадиму сказала, что уволюсь, но не оставаться же без работы, и переехать в другой город мы не можем. Вадим не захочет, да и я не готова, и ты отца не бросишь. Ну правда, не бежать же нам из города из-за этих двоих». Я отправила в рот кусок торта, кивнула. «Ты права, с работой в другом месте не получится. Надо выходить в ресторан. Но мы выстроим строгие рамки общения с этими двумя бабуинами». Я больше не буду скандалить, а ты не обращай внимания на Барху. увидят, что ты любишь, Вадик, и отвалит. Все будет хорошо, Ин. Этот Барха, он меня так прессует, будто я уже его девушка и не уделяю ему должного внимания. Психует, что не ношу его браслет, заставляет ужинать с ним. Я ему говорю, что у меня есть парень, а он как глухой, стоит на своем. Упрямый, никакие мои слова ему не доходят. Вчера вообще после ужина полез целоваться. Я еле оттолкнула. Если Вадим узнает. Хотя реакция Вадима мне уже не так и важна. Если он мне не доверяет, то что я могу поделать? Но пока у нас штиль. Он не ругается, а браслете не вспоминает. Наверное, осознал, что был неправ. Или решил перебороть свою ревность. Ну да ладно, что мы все обо мне? Ты как сейчас? Отошла от стресса? Тортик помог? Я пожала плечами. «Я не знаю. По поводу изнасилования, которого не случилось, отпустила, конечно. Но теперь я разозлила его окончательно. Мы не раз ссорились, но сегодня там... Я увидела его глаза. В них столько ярости было. Он меня конкретно ненавидит». «А тебя это беспокоит?» — улыбнулась Инна. «Вот еще. Нет, конечно. Я даже рада, что он разозлился. Может, теперь отвалит?» «А знаешь...» Инна смяла салфетку. «Я заметила, что между вами что-то происходит. Это видно прям невооруженным глазом». Я фыркнула. «Конечно же происходит. Мы ненавидим друг друга». Инна покачала головой. «Нет, подруга, я не об этом. Ненависть — это не то, что между вами происходит. Это что-то другое, что-то хорошее». «Чего?» Я едва чаем не подавилась. «Инн...» Мы торт с коньячком купили, что ли? Ты что, несешь? Ты вообще на что намекаешь? Опять хочешь сказать, что у нас отношения? Не говори глупостей. Это концентрированная злость. И в этом мы с ним взаимные. Это единственное, что нас связывает с ползучим. Все, закрыли тему. Инна выставила ладони в защитном жесте. Все, все, молчу. А и корка черная осталась. Давай его накажем и съедим ее. Я достала из холодильника банку. «Ешь, я не буду. Мне его продукты не нужны. Тоже мне. Заботушка. Без чёрной икры дорогой колбасы обходилась до него. Прилип, как банный лист к заднице. Но ну, ничего, теперь отстанет. И никакого стресса. Лишь радость, спокойствие и хорошее настроение. Ладно, пойду домой. Завтра нам надо выходить на работу. Нужно подготовиться морально. Пока не найдем ничего получше, придется терпеть барху». Да, давай, я тоже отдохну, отосплюсь перед сменой. Инна вошла в квартиру и тут же наткнулась на Вадика. Тот стоял у двери и, судя по всему, ждал ее. Ну что, нагулялась со своим горцем? Инна закрыла глаза, медленно выдохнула. Началось. О чем ты? Я была сайкой, бросила сумочку на тумбочку, а он схватил ее и полез внутрь. Что ты творишь? Спросила удивленно. «Ищу новые подарочки. А где браслет? Ты его больше не носишь в сумке?» «Нет, Вадим. Не ношу ни в сумке, ни на себе. Убрала с глаз подальше. Оставь мою сумку. Нет там ничего». «Да? А где ты была вчера?» «С ним!» – бросил сумку на тумбочку. «Заметил, значит. Я была в кафе, но там я решала исключительно рабочие моменты. Не с ним!» – соврала и даже глазом не моргнула. Вот что с ней делает этот барха. Превратил в лгунью. Вадим поджал губы. Ты же говорила, что найдешь новую работу. Говорила, и я в поиске. Но сейчас ничего другого не подворачивается, а деньги нам нужны. Так что пока поработаю на старом месте. С ним у меня ничего нет и быть не может. Вадим вздохнул, сунул руки в карман и брюк. Ладно, я это, полку на кухне починил и в ванной плитку подклеил. И приготовил поесть. Идёшь? Да, иду. Сейчас только переоденусь. Инна прошла мимо него, чувствуя стыд после своей лжи и какое-то облегчение.